«Что ж, очень грустно, что мне придется жить в доме человека и притом моего близкого родственника, который будет упорно считать меня виновным в грабеже на большой дороге. Глупое суждение моего отца, если этот эпитет уместен в устах сына, не опорочивает вашей действительной невиновности. А что до позора, поверьте, это деяние с политической и моральной точки зрения «Представляется сэру бранду доблестным подвигом. Оно ослабляет врага, наносит ущерб амаликитянам, ваше мнимое участие в этом только возвышает вас в его глазах. Я не стремлюсь, мистер Рэшли, купить чье бы то ни было уважение такой ценой, которая унизит меня в моих собственных глазах». Я думаю, что эти оскорбительные подозрения дают мне отличный предлог покинуть Озбалдистон-Холл, и я им воспользуюсь, как только спешусь с отцом». На темном лице Рэшли, хоть оно и не привыкло выдавать чувства своего хозяина, отразилась улыбка, которую он поспешил прикрыть вздохом. «Вы счастливец, Фрэнк. Приходите и уходите, как ветер, который гуляет где захочет» с вашими изящными манерами, вкусом, дрованиями вы быстро найдете круг, в котором их лучше оценят, чем здесь, среди скучных обитателей этого замка. Тогда как я... Он замолк, не договорив Неужели так печален ваш удел? Неужели вы, неужели кто бы то ни было, может завидовать мне, изгнаннику, каким я вправе себя назвать, лишенному родного крова и благосклонности своего отца? Да ответил Рэшли. «Но подумайте об отрадном чувстве независимости, которое вы получаете ценой кратковременной жертвы, потому что ваши лишения, я уверен, долго не продлятся. Подумайте, вы вольны делать, что хотите. Вы можете развивать свои таланты в том направлении, куда влечет вас ваш собственный вкус и где вы скорее способны отличиться». Вы дешево покупаете славу и свободу за несколько недель пребывания на севере, пусть даже местом вашего изгнания назначен Озбалдистон-холл. Второй овидий во Фракии. Вы не имеете, однако, никакого основания писать свои тристиа, печали. «Не понимаю», — сказал я, покраснев, — «как подобает молодому поэту. Откуда вы так хорошо осведомлены о моих праздных опытах? К нам сюда пожаловал недавно посланник вашего отца». Юный хлыщ некто Твайнол, он-то и сообщил мне о вашем тайном служении музам, добавив, что некоторые ваши стихотворения стяжали восторженную похвалу самых авторитетных судей. Я уверен трэшем, что вы не повинны ни в единой попытке слагать рифмованные, выспренние строки. Но в свое время вы, должно быть, знавали немало учеников и подмастерий, если не мастеров, строителей Аполлонова храма. Все они страдают тщеславием от художника, воспевавшего сень туикномских садов, до жалкого рифмоплета, которого он отхлестал в своей Дунсиаде. Я разделял эту общую слабость и не подумав даже, как неправдоподобно то, что Твайнелл при его вкусах и обычаях познакомился с двумя-тремя стихотворениями, которые я успел к тому времени прочитать в кофейне Баттона, или же с отзывами критиков, посещавших это скромное пристанище остроумия и изящного вкуса. Я тотчас же пошел на прибанку, а прозорливый Рэшли поспешил еще более укрепить свою позицию робкой, но как будто бы очень настоятельной просьбой познакомить его с моими неизданными произведениями. «Вы должны как-нибудь прийти ко мне и провести со мною целый вечер», — сказал он в заключении, «ведь скоро мне придется променять чары литературного общества», на скучные будни коммерции и грубые мирские заботы. Повторяю, уступая желанию отца, я поистине приношу своей семье большую жертву, особенно если принять в соображение, что мое воспитание готовило меня к поприщу тихому и мирному. Я был тщеславен, но вовсе не глуп, и не мог проглотить такую сильную дозу лицемерия. «Вы не станете меня уверять», — отвечал я, — что вам и вправду жаль применяя жизнь безвестного католического священника полную всяческих лишений на богатство и веселье света рэшли увидел что хватил через край расписывая свою скромность и сделав вторую паузу во время которой прикидывал по видимому какая степень искренности необходима со мною он не любил расточать ее без нужды он ответил с улыбкой человеку моих лет приговор обрекающий, как вы говорите, на богатство и светские радости, не представляется столь суровым, каким, вероятно, я должен был бы его считать. Но разрешите заметить, вы ошиблись касательно моего прежнего предназначения — стать католическим священником? Да, если угодно, но отнюдь небезвестным. Нет, сэр Рэшли Осбалдистон будет более безвестен, если станет богатейшим лондонским негациантом, чем он был бы, став одним из служителей церкви, священники которой, по словам поэта, «в сандалию обутой ногой наступают новые на гордые мирских князей».